Чайный гриб У бабушки чайный гриб стоял на столе в трехлитровой банке, накрытой марлей. Пить я его любила, а смотреть боялась, потому что совсем непонятно, какой же он гриб, если скорее розовая медуза. Прошло 30 лет. Вдруг на немецком рынке появился чудо-напиток, избавляющий от всех недугов, продлевающий жизнь, дарующий вечную молодость и счастье на тысячу лет, под гордым названием «Камбуча» по три евро за маленькую бутылку а в ресторане стаканчик камбуча вообще стоил 7. Тест-драйв, точнее тест-дринк, показал, что камбуча – это и есть товарищ грипп. Гугл подтвердил, добавив, что питье это избавляет от неврозов, депрессии, инфаркта, и предложил набор начинающего комбучника за 33 евро – почти даром. Согласитесь, вечная жизнь без неврозов за такие деньги – это практически даром. Но мой внутренний куркуль возмущался – Бабушку я спросила, но та ответила, что давно выкинула гриб в мусор, еще в 1996-м. К счастью, подписчица сжалилась и прислала мне гриб в пакете. Этого комбучного медуза я назвала «Валерой». Семья срочно доела огромную банку соленых огурцов, и я заварила крепкий чай Валере. Оказалось, что гриб можно обжечь не только горячим чаем, но и не растворившимся сахаром. Его нужно мыть, а еще он может опускаться на дно, отдохнуть после размножения. — Как я его понимаю? После размножения мне тоже хотелось залечь на дно и больше никуда не двигаться. — Дорогая, — заметил проходящий мимо муж, — у тебя тут что-то испортилось и заплесневело, надо срочно вылить. Я вздохнула и стала объяснять, что это не плесень, а симбиоз дрожжевого гриба с бактерией очень полезный. Муж долго слушал и потом спросил. — Ну, хорошо. Это по большому счету грибные ссаки? — По большому счету, да, — вздохнула я. — Но это полезно и вкусно. Ты же не хочешь получить инфаркт? От ужаса вся семья нервно хохотнула, договорившись не пить больше ничего из открытых бутылок и моих рук. Ну что ж, придется наслаждаться вечной молодостью в одиночку. Насильно в рай не тянут, как говорится. Но если вам вдруг надо, Валера примерно раз в месяц отпачковывает от себя еще один гриб. Обычно мы называем его Олафом. Надо кому?»